Глава 25. 19 марта. 7 часов 39 минут по центрально-европейскому времени. Костель Гандольфо, Италия. Рун продирался сквозь туман, состоящий из боли и крови. Он чувствовал запах вина и ладана, слышал взволнованные голоса, смутно знакомые. Перед глазами всё плыло. Но потом медленно обрело чёткость. Маленькая комната, озарённая светом свечи. Где я? Он попытался приподнять голову, но мир вокруг начал вращаться с неимоверной скоростью. Холодные ладони коснулись его лба, призывая лечь обратно. Всё в порядке, Рун, сын мой. Не так быстро. Корцес сфокусировал взгляд на круглому улыбчивому лице и узнал монаха. "Патрик, верно?" Монах сдвинулся в сторону, чтобы пустить к кровати женщину, стоящую позади него. "Я вижу, ты наконец пришёл в себя", строго произнесла Элизабет, но в глазах её явственно читалось облегчение. "Да", Рунги 2 узнал собственный голос. Он был низким, хриплым и чужим, наглядное свидетельство слабости. Корцо попытался сесть, но левую половину тела пронзила боль, и он вновь упал на постель. Стиснув зубы, потянулся, чтобы дотронуться до источника этой боли, и не нашёл ничего. Повернув голову, посмотрел туда. У меня больше нет руки. Потрясение вызвало в памяти калейдоскоп картин. Над ним разбивается стеклянный колокол. Эрин пытается вытащить его в безопасное место. Огонь и дым смыкаются вокруг них. Больше он не помнил ничего. Что случилось? прохрипел Рун. Как мы попали в костель Гандольфо? Почему мы Елизабет опустилась на стул и взяла его за правую руку. Он стиснул её пальцы, и она ответила успокаивающим пожатием. Рун сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Сколько я был без сознания? Всего лишь ночь. Елизабет неспешно рассказала ему обо всём, что произошло, и о том, что они узнали из бумаг Джона Ди. И каким образом это связано с кардиналом Бернардом? Вот поэтому мы здесь, чтобы узнать, что ему известно. Но тебе, мой отважный рыцарь Христов, нужно отдыхать. Она улыбнулась ему. Корце снова повернул голову, пристально рассматривая забинтованные обрубок руки. Я помню. Он умолк. Смутно вспомнив, как содрогался от наслаждения, когда горячие пальцы, омоченные в крови, касались его, доводя до вершины экстаза. Эрен произнёс он, глядя на Элизабет. В её глазах появилось уязвлённое выражение. Да, тебя спасла она, женщина-археолог. Своей кровью отвела тебя от порога смерти. Патрик положил руку на плечо Элизабет. «Но это вы, моя дорогая сестра, не отходили от него всю ночь, заботясь о его ранах и по капле питая его кровью Христовой?» Рун коснулся колена Элизабет. «Спасибо». Она мотнула головой, отметая его благодарность. Эрин и Джордан договорились сегодня утром встретиться с кардиналом Бернардом. «Когда?» Элизабет оглянулась на Патрика, который сверился со своими наручными часами. «Примерно через двадцать минут». «Я должен быть там». Опираясь уцелевшей рукой, Корца кое-как сел. Боль жгла точно огонь, но на этот раз он выдержал. «Где моя одежда?» «Мне кажется, это неразумно», — возразил Патрик. Разумно или нет, я должен идти. Увидев его решимость, монах обхватил его за плечи, помогая подняться. Когда одеяло соскользнуло, открывая обнажённое тело Руна, Патрик обернулся к Элизабет. "Сестра, наверное, вам не надолго следует оставить нас". Элизабет повернулась к стопке одежды, достала сложенные штаны и встряхнула, разворачивая Не хочу показаться бесстыдной, но кто всю ночь промывал его раны? Я не из тех женщин, что падают в обморок при виде головы мужчины. Сангвинист склонил голову, скрывая улыбку. Как пожелаете. С помощью монаха Роно удалось встать. Помедленней, посоветовал Патрик, и это был мудрый совет. Когда Корцо попытался сделать шаг, Комната закачалась. Однако после нескольких попыток он всё-таки смог стоять сам и передвигаться почти без поддержки. И всё же при одевании ему понадобилась помощь. Он ещё не привык управляться одной рукой. По завершении Элизабет завязала узлом его пустой рукав и засунула под пояс. Потом окинула раненого оценивающим взглядом. Ты выглядишь уже лучше, Рун. Я и чувствую себя лучше. Когда он направился к двери, Патрик взял его под локоть. Я пойду с тобой. Отведу тебя туда, где держит кардинала Бернарда. Рун оглянулся на Элизабет. Ты идёшь? Она смотрела с надеждой, но брат Патрик быстро пресёк эту надежду. Боюсь, это не позволено. Кардинал настаивал на том, что будет говорить только с предречённым трио. Элизабет фыркнула. Он под стражей и ещё может выдвигать условия? Может, ответил Патрик. У него остались сторонники при Святом престоле, даже сейчас. Мне искренне жаль, сестра. Да будет так, Элизабет скрестила руки на груди. Слова её свидетельствовали о покаянии. Авита не согласии. Рун понимал её обиду. Бернард то ужасно обошёлся с ней, лишил её бессмертия души, и всё же он волен был диктовать условия общения, в то время как она была ограничена в передвижениях. И кто же здесь действительно был узником? "Идите", произнесла она жёстким тоном, отпуская их обоих. "Быть может, пока вас нет, я займусь вышиванием". Вынужденный покинуть ее рун, направился к двери и дальше по коридору. Даже при поддержке Патрика ему приходилось то и дело касаться здоровой рукой по беленой кирпичной стены, чтобы сохранить равновесие. Левой руки ему очень не хватало. И хотя он видел обрубок и чувствовал боль, но осознать свое новое состояние все еще был не в силах. Вырастет новая рука. Он видел подобные чудеса в прошлом, но знал также, что это может занять годы и годы. Как я смогу должным образом защитить Эрины Джордана, будучи коллегой? И что станет с нашим поиском? Патрик вёл его через папскую резиденцию, позволяя Руно задавать темп их перемещения. К счастью, тот набирался сил по мере того, как они шли по освещённым свечами коридорам и взбирались по винтовым лестницам. Наконец Корца смог идти прямо, не опираясь на Патрика, но монах всё равно держался рядом. Рун почувствовал, что его друг хочет что-то ему сказать. Что такое, Патрик? Если ты и дальше будешь вот так озираться через плечо, у тебя шея навсегда останется кривой. Сангвинист сунул руки в широкие рукава своего облачения. Это касается другого твоего приятеля. Рону потребовалось пару мгновений, чтобы расшифровать его слова. Львёнок. Он вспомнил жалобный крик детёныша и то, как маленькое существо тыкалось носом в труп своей матери. Он сильно изменился, растёт быстрее, чем положено нормальному зверю. Патрик взглянул на Руна. Что ты не рассказал мне о нём? Рун знал, что больше не сможет скрывать в тайне подробности рождения львёнка. Его мать была blasphemera. Патрик замер посреди коридора, вынудив Корцу тоже остановиться. Почему ты не сказал мне? Рун смутился. Я думал, что если ты сочтёшь, будто львёнок несёт в себе скверну, ты не возьмёшь его на содержание. Ерунда. Нет в нём никакой скверны. Более того, я бы сказал, что он несёт в себе благословение. Что ты имеешь в виду? Я никогда прежде не видел таких, как он. Очень добрый, озорной, да, но в нём нет ни капли зла. Я видел в его поведении лишь добродушие. Рун испытал глубокое облегчение. Ещё в пустыне он ощутил благоу сущность львёнка и был рад слышать, что его предчувствия подтвердились. Я гадал, что же он такое с тех самых пор, как нашёл его. И что ты ещё о нём знаешь? Очень мало. Его мать была тяжело ранена ангельским огнём после сражения в Египте. Я подозреваю, что божественное вмешательство пощадило львёнка в её чреве. И это свидетельствует о том, что детёныш не винен. И, возможно, частица ангельской сущности перепала и ему. Патрик коснулся руки Руна. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо, что поделился со мной этим чудом. Я никогда не думал, что увижу подобное существо, полностью противоположное бласфемаре. Животное, благословенное небесной чистотой. Это подлинное чудо. Ты можешь и дальше хранить это в тайне хотя бы некоторое время. Но этот счёт не беспокойся. Патрик махнул рукой и снова двинулся вперёд. Сейчас я счастлив, что это чудо находится под моим присмотром, и мне не нужно ни с кем делиться им. Они продолжили свой путь в дальнюю часть резиденции. Кардинала держат в частных апартаментах. Это дальше, за углом, пояснил Патрик. Когда они свернули в следующий коридор, Рон заметил пару сингвенистов в накидках с капюшонами, стоящих в дальнем конце холла. В руках у них были обнажённые мечи. Они охраняли прочную деревянную дверь, ведущую в комнату, где находился в заточении Бернард. Рон направился туда. Отметив, что из окон коридора открывается великолепный вид на синие воды озера Альбано. На стенах висели редкие картины времён Ренессанса, играя красками в лучах солнца. Рон решил, что из тюрьмы Бернардо открывается тот же самый вид, да и обстановка там наверняка не хуже. У кардинала, как и было сказано, оставались ещё влиятельные сторонники. Тут его окликнули из другого коридора, тоже выходившего сюда. Рон Он обернулся и увидел, что к нему мчится Эрин в расстёгнутой куртке. За ней шёл Джордан, который, похоже, испытывал куда меньший восторг от встречи. Разве тебе ещё не следовало отлёживаться, спросил сержант, когда они оказались рядом. Брат Патрик поприветствовал Эрин наклоном головы и пожал Джордану руку. Он уже достаточно оправился, и я полагаю, что с этого момента вы сможете о нём позаботиться. Монах повернулся к Руну. Оставляю тебя с твоими товарищами. Но если тебе понадобится совет такого старого дурня, как я, ищи меня в поместье. Назвать тебя дурным сложно, возразил Рун. Патрик пожал плечами, снова спрятал руки в рукава и быстро пошёл прочь. Эйлин бросала на Корцу тревожные взгляды, пока они вместе шли к охраняемой двери. Как ты себя чувствуешь? Уже креп, ответил он истинную правду. Похоже, я должен поблагодарить тебя за спасение моей жизни. Просто была моя очередь, отозвалась она со слабой улыбкой. Надо признать, вступил в разговор Джордан. что для чувака, который празднует день рождения уже несколько столетий, то оказался крепким орешком. Эти товарищеские почущевания заставили Руна ощутить уверенность и спокойствие. Да, они втроём многое пережили, но их связывало не только это. Они были друзьями. Когда они дошли до двери, охранники расступились. Один заговорил, не снимая капюшона, и, судя по голосу, он был не слишком доволен их вторжением, особенно учитывая, с кем они пришли поговорить. "Кардинал ожидает вас". В голосе стража прозвучало презрение к узнику. Второй охранник достал из-под накидки ключ и отпер дверь, не потрудившись открыть её. Рун шагнул вперёд, но пошатнулся. не удержав равновесия. Эйрин поймала его за руку. Джордан подошёл к двери и открыл её, обратившись к охране. Вам обоим нужно поучиться основам гостеприимства. Поверьте, я оставлю в гостевой книге самые нелестные отзывы об этом месте. Он придержал дверь для Эйрин и Руна. Они вошли в обширную прихожую, обставленную мягкой мебелью и завешенную тяжёлыми шёлковыми драпировками. Из прихожей короткий коридор вёл в спальню, в маленькую гостиную и в санузел. В апартаментах было темно, не считая света свечи, пробивавшегося из-за двери в конце коридора. Рон услышал доносящийся оттуда тихий голос. Раслышать слова было невозможно. Но акцент, с которым они произносились, был характерным и знакомым. Бернард. Кто там с ним? По пути Патрик сообщил Рону, что помощник Бернарда, отец Грегори, приходит к кардиналу и уходит от него в любой час дня и ночи, скорее всего, выполняя поручения. Даже находясь в заключении, Бернард боролся за сохранение своего положения. за то, чтобы управлять механизмами, которые его грех привел в движение. Джордан тоже услышал голос кардинала и быстро зашагал по коридору. На ходу он окинул взглядом обстановку и едко заметил в пол голоса. К слову о золотой клетке. Рун пошел за ним. Эрин задержалась рядом с сангвинистом, явно боясь, не потеряет ли он равновесие вновь. Но Рун махнул рукой, указывая вперёд. Джордан дошёл до полуприкрытой двери первым и постучал в неё. На его стук никто не ответил, и тогда он открыл дверь и вошёл. Эйрин шла по пятам за ним. У неё явно накопилось немало вопросов к Бернарду. Рун поспешил за ними. Ему тоже было о чём спросить кардинала. О его лжи, полуправде и умолчаниях. особенно о том, что касалось старого друга Бернарда, крестоносца Гуго де Пейна. Проскользнув в комнату, Рун заметил беспорядок на временном рабочем столе Бернарда. Лужица расплавленного воска на столешнице, окна наглухо закрытые плотными шелковыми шторами. «Что-то не...» За его спиной с грохотом захлопнулась дверь. Он повернулся слишком медленно, чтобы блокировать удар крепкого плеча, прокинувшего его на пол. Рон упал на левый бок. Боль пронзила его тело, отдаваясь в обрубке руки и затуманивая зрение. Тёмный силуэт промчался мимо него и ударил Джордана по голове статуэткой. Когда Стоун упал, нападавший схватил Эрен и швырнул через стол. Она ударилась о зашторенное окно и сползла на пол. Прежде чем Рун успел хотя бы сесть, чья-то рука схватила его за горло твёрдыми точно железо пальцами и вздёрнула в воздух, так что он едва мог дотянуться до ковра пальцами ног. Сквозь боль Корца услышал зловещий смешок. На него смотрел кардинал Бернард. Але облачение клочьями свисало с практически ногого тела. В карих глазах пылало безумие. Добро пожаловать, рыцарь Христов. Добро пожаловать к своей гибели.